Тун-дун-дун. Знакомство. Петя встретил его, когда собирал клюкву. Наклонился за очередной ягодой, отодвинул лист, схватил клюквину и вдруг слышит. «Положи-ка на место». Осмотрелся. Кто это говорит? Вокруг нет никого, только ветер шевелит листья багульника. Но клюквину Петя аккуратно положил на место. «Спасибо», — раздалось снова. Петя присел и начал вглядываться в пожелтевшую косине траву. Голос звучал оттуда. Сколько не ни смотрел, никак не мог никого разглядеть. «Эй!» — сказал Петя. «Ну что?» — послышался ответ. «Ты где?» «На коряге сижу». И снова никого нет. Вдруг мох на ветке зашевелился, и Петя увидел насупившееся существо размером с ладонь. На лапках бирюзовым переливался мох, Мордочка была голубая, а на голове синела смешная шапочка с колокольчиком. Под мышку он держал крохотный бубен. «Клюкву любишь?» — спросил малыш, и колокольчик звякнул. «Не очень-то. Она же кислая. И я не люблю. А почему тогда ее нельзя брать? Настроение у меня сегодня такое». «Понятно», — ответил Петя. Помолчал еще немного и спросил. «А завтра какое будет?» «Завтра поглядим». На нос Пети плюхнулась капля. Он посмотрел на небо. Там тихо ссорились две тучки. А клюква? Хотел еще спросить Петя, но незнакомец исчез. Петя долго искал его в траве, но так и не нашел. Начало смеркаться. Дождь зарядил сильнее. Петя взял ведерко с клюквой, оглядываясь в темнеющую тундру, пошел домой. Тучки окончательно разругались и заревели. Вокруг стало совсем мокро. Шу. На следующий день Петя снова побежал в тундру и сразу стал высматривать вчерашнего малыша. В звенящих красках конца августа это было непросто. То тут, то там красные и желтые всполохи листьев бузины и ивника перебиваются ярко-зеленым. Как среди этой пестроты рассмотреть кого-то нежно-бирюзового цвета? Такой август Петя видел впервые. За свои восемь лет он привык к совсем другому лету — сухому, жаркому и пыльному. Здесь же в самые любимые Петины летние месяцы иногда приходилось гулять в специальной сетке, спасаясь от комаров и мошек. Он тосковал по далекой Москве, где остались друзья, дворы в раскаленном летнем зное, полные игр и приключений. Но папу ученого отправились сюда исследовать какие-то особенности почвы и воздуха. В семье у них не любили надолго разлучаться, поэтому поехали в тундру все вместе. Папа, мама и Петя. Петя обыскал все вокруг. Клюквы снова набрал целое ведерко. По камням допрыгал до озерца, сел на берегу на кочку, ведерко плюхнул рядом. Вздохнул. «Ты бы не вздыхал зря! У нас от этого в богульнике ветер!» — услышал Петя. Петя оглянулся и раздвинул листья карликовой березки. Тот, кого он искал, сидел под деревцем и держал двумя лапками ягоду голубики. «Привет!» — сказал Петя. А я думал, голубики уже не осталось совсем. Похолодало. «Вот у меня последняя», — ответил малыш и аккуратно положил ее рядом с собой. «Как тебя зовут?» — спросил Петя. «Шушаня». «А чем ты занимаешься?» «Тундровик я. За тундрой слежу. Вот ты, например, клюкву собрал, а я учет веду. И сколько же я ее собрал сегодня?» 253 штуки. Плюс 10 съел. Опять раздавил». «Это я случайно», — воскликнул Петя и подумал. «Дома обязательно пересчитаю». «А что-нибудь волшебное умеешь делать?» Решил узнать он самое интересное. «Я могу шу». «Шу? А что это такое?» Шушаня передвинул бубен вперед и застыл. Посмотрел в небо, потоптался немного, нахмурился. А потом, как ударит по бубну, «Тун-дун-дун!» пропел бубен. Вдруг ягодка голубики запрыгала, и плюх улетела прямо петь в ведерко. Смотрит Петя, а ведерко стало полным голубики. «Вот это да!» — сказал Петя и закинул одну ягодку в рот. «Сладкая!» «Угу!» Шушаня сидел на мху и медленно раскачивался из стороны в сторону. «А где же теперь моя клюква?» «Найдется твоя клюква!» — ответил Шушаня. Петя снова заглянул в ведерко и схватил еще две ягодки. Смотрит, а Шушани уже нет. «Ау!» Спросил Петя, но шуша не исчез. Дома Петя бросился к маме. «Мама, смотри, сколько у меня голубики!» «Ну и фантазер ты у меня!» «Это же клюква!» «Голубика сошла давно!» Смотрит Петя, а в ведерке и правда клюква краснеет. Сел с мамой ее перебирать и пересчитал незаметно. Насчитал ровно 253. «Новые дни. Я тебя давно вижу тут», — сказал Шушаня на следующий день. «Только почему ты всегда такой невеселый?» «Мне здесь скучно, побегать и поиграть не с кем», — признался Петя. Когда папа сказал, что они поедут в тундру, Петя сначала обрадовался. Не каждому мальчику везло на такое путешествие. Ему понравилось лететь на самолете, потом еще больше на вертолете. В первые новые дни все было интересно. Шуткали, их маленький дом стоял посреди тундры на настоящих сваях, а вокруг на целые километры дикая природа. Сходили с папой за несколько километров в поселок, выпили душистого чаю с местными жителями, послушали звуки ночных птиц. Папа обещал рассказать и показать Пете еще много интересного в тундре, но через несколько дней погрузился в работу. Мама занималась домом и гулять с Петей тоже ходила редко. В домиках стоял посреди тундры один оденешенник. В одну сторону от дома Петя разрешалась доходить до каменных глыб, в другую до маленького озерца. Именно это пространство папа внимательно исследовал и обозначил, как безопасное. Петя собирал ягоды для мамы или просто гулял. Иногда из кустов что-то вспархивало или выскальзывало местная птица или мелкий зверек. Но одному было скучно, некому было сказать: Ого, ты видел? Папа каждый вечер твердил, «Завтра точно пойдем вместе». И завтра Пете опять приходилось бродить в одиночестве. Хотелось обратно в Москву. По ночам снился звук расшатанных качелей из двора их московской многоэтажки. «А я не люблю бегать и играть», — сказал Шушаня. «Я люблю сидеть и смотреть в тундру. Мы же все и так на нее смотрим». «Вы смотрите на нее, а не в нее». Вот что ты видишь перед собой сейчас? Какие-то зеленые листья. Это брусничные листья на последнем летнем солнце загорают. Ягоды уже сошли давно, а листья вспоминают их красный цвет и тоже хотят стать такими же красивыми. А я им помогаю. Смотри. Тун-дун-дун. -дун", ударил Шушаня в бубен, и брусничные листья вмиг покраснели. Здорово, сказал Петя. «А что ты еще делаешь, когда смотришь в тундру?» «Много чего. Слежу, чтобы ягоды появлялись в нужное время, направляю ветер так, чтобы он не ломал веточки берез и ивника, взбиваю снег для лемингов зимой, ручьи направляю в разные стороны, чтобы они не сталкивались». «Неужели ты все это можешь делать?» «Ха!» — усмехнулся Шушаня. «Покажи что-нибудь, пожалуйста». «Ну, хорошо. Вот, видишь, «Две карликовые березы тянутся друг к другу, хотят обняться, но они обычно очень медленно растут, поэтому никак не могут друг до друга достать». «Тун-дун!» — ударил Шушаня в бубен. «Дун!» Веточки берез встрепенулись, потянулись друг к другу и сплелись. Листья их радостно заблестели на солнце. «За всем присмотр нужен!» — задумчиво произнес Шушаня. Серый хвост. Две недели Петя приходил в тундру и смотрел в нее вместе с Шушаней. Оказалось, что в тундре каждую минуту происходит что-нибудь необычное, а приглядывать за ней очень непросто, даже если у тебя есть волшебный бубен. Вот на одной из кочек поссорились два пузатых Турухтана. В ссоре они так раздували свои забы, что перья летели в разные стороны. Вот в внике запутался рогами олень. Вот подберезовик не может пробиться сквозь твердый разросшийся лишайник. Загрустил, поник коричневой шляпкой. Каждый раз Шушаня садился недалеко от происшествия, закрывал глаза и бил в бубен. Разлетались в разные стороны турухтаны, выпутывался из своей ловушки олень, расступался лишайник, пропуская подберезовик к свету. То тут, то там раздавалось «тун-дун-дун, тун-дун, дун». -дун, тун -дун, дун». «Странно, что раньше я этого не видел и не слышал», — думал Петя. Иногда, когда в тундре становилось спокойнее, Петя и Шушани просто сидели на кочке и рассматривали небо. «Лучшие облака — это кучевые», — сказал как-то Петя. «Как это? Кучевые?» «Вот такие, как сейчас. Очень пушистые, белые, как вата. Есть еще перистые, они похожи на птичьи перья, вытянутые и длинные. И еще бывают слоистые облака». Они приходят перед дождем и пытаются заполнить все небо. «Все облака знаю, а название их впервые слышу», — удивился Шушаня. «Это мы по природоведению проходили. Мои любимые облака кучевые. Я представляю, как я сплю в этом облаке. А оно мягкое-примягкое. Я всегда сплю на мягком. У меня перина из ягеля», — с достоинством заметил Шушаня. «Красота. А мне приходится на скрипучей кровати под колючим одеялом спать. Зачем-то пожаловался на судьбу Петя. Шушаня вдруг захихикал. «Ох, не могу! Зачем же под колючим одеялом спать?» «Вот и я говорю маме», — разволновался Петя. «А она с ним тепло и говорит еще, через пододеяльник одеяло не может быть колючим». «Ох, хи!» — никак не мог остановиться Шушаня, а когда перестал смеяться, совершенно серьезно сказал. «Тебе нужна перина из ягеля». Теперь смешно стало Пете. Он представил, как мама заохает, если увидит, что Петя спит на огромном ковре из серебристого мха. Вдруг в кустах скользнула тень. Шушаня мгновенно застыл, глаза его сделались огромными, а лапками он вцепился в бубен. — Ты чего? — удивился Петя. «Тун -дун, дун — Тун-дун, дун! — тревожно зазвенел Бубин. И через мгновение Шушаня исчез. Петя оглянулся и увидел, как в кустах мелькнул серый хвост, а потом заметил, что крохотный колокольчик с шапочки Шушани лежит на земле. Петя аккуратно положил его себе на ладонь, потом на всякий случай спрятал в карман, чтобы не потерять. «Петя!» — услышал он издалека мамин голос. «Скорее домой! Темнеет!» Надо было возвращаться. Тундра молчит. На следующий день Петя пошел искать Шушаню. Волновался. Вдруг без колокольчика Шушане будет тяжело присматривать за тундрой. Посмотрел под каждым кустом. Не нашел. Тут Петя о корягу споткнулся и... Как упадет? Зазвенело. Из кармана выскочил бубенчик и куда-то укатился. Петя поднялся и бросился искать. Нигде его нет. Неожиданно он заметил. Что-то изменилось кругом. Пригляделся, тундра все та же. Также краснеют листья брусники, так же ползут облака по серому низкому небу. И Петя понял, что вокруг стало совсем тихо. Не слышно тонких переливов кулика, не шуршат ветки деревьев, не гудит ветерок, и шагов своих Петя не слышит. Даже жутко как-то стало. Он пробежался, чтобы услышать топот, и снова ни звука. «Эгей!» — крикнул было Петя, но не услышал собственного голоса. Хлопнул в ладоши, и снова тишина. Вдруг зазвенело. «Вух!» — пронесся мимо ветерок. «Пиль-пиль-пиль!» — запищал в траве кулик. «Дзынь-дзынь-дзынь!» — Настойчивее раздалось из зарослей осоки. Петя оглянулся и увидел Шушаню. Он сидел на холмике и держал в лапках шапочку, на которой снова заблестел колокольчик. Шушаня натянул шапочку на голову, положил лапки на живот и стал расхаживать по плоской кочке туда-сюда. «Представляешь, Шушаня, я колокольчик уронил, и вдруг тут так тихо стало? Это потому, что дзинь дзень не любит у посторонних находиться. Не знаю, как я его обронил». Колокольчик обиженно звякнул. В чужих руках он начинает все путать, и волшебство странное получается. Я дзин с ним обычно делаю тишину перед грозой, чтобы все подготовились, спрятались надежно и подумали чуть-чуть о дожде. В тишине всем лучше думается. Ими Хиты «Ой, Шушаня, а где же твой бубен?» — заметил необычное Петя. Шушаня нахмурился и сказал что-то непонятное. Беда, беда. Мы с Катгыргын поссорились. Кто это Катгыргын! Это полярная лисица. У нее характер зловредный. Вот она и украла бубен. А без бубна зима не наступит. Как это? Каждый год в это время все тундровики ждут, когда подует большой ветер. Когда он начнет дуть, в ту же минуту все мы в разных частях тундры по-особенному бьем в свои бубны. И на следующий день наступает зима. Главное, чтобы это делали все-все тундровики. Такое правило. А мой бубин украла Кадгаргын. Я всех подвел. Ты знаешь, зима мне совсем не нравится. Холодно. Решил поддержать Шушаню Петя. Даже хорошо будет, если зима не наступит. Если зимы не будет, то проснется и Мехиты. Он спит под льдом. вечной мерзлоте уже тысячу лет. И он жутко разозлится, если его кто-нибудь разбудит. Что же будет? Плохо будет, он всю тундру вытопчет, а если не уснет снова и вовсе дальше побежит. Шушаня задумался и тяжело вздохнул. Над головой захлопала крыльями, пролетела вечерняя птица. Петя поднял голову, а когда посмотрел на Шушаню, того и след простыл. Только зашумел ветер, запутавшись в деревцах. Шу! Тундра хочет спать. За окном темно. Папа что-то пишет за столом. Мама пришивает пуговицу к Петиной куртке. Как ты только их умудряешься терять каждый день? Они, кажется, разбегаются от меня. Отвечает Петя, а сам думает. Мама, ну о чем ты говоришь? Тут скоро и мехи ты проснется, а ты пуговицы-пуговицы. Папа, а что будет, если зима не наступит? Петя, что за странные вопросы? Папа что-то сосредоточенно вычеркивает в своих бумагах. Как это не наступит? Ну, вот так. Например, если бы можно было ее отключить в тундре, ты бы так сделал? Определенно нет. Папа поправляет очки и смотрит на Петю. Правда? Но ведь тепло — это хорошо. Для нас хорошо. А природа на все по-своему смотрит. Вот ты ягоду, княженику, любишь? Люблю. А без зимы она не сможет расти. Она, например, растет в более теплых краях, но там почти не дает плодов. А здесь, за полярным кругом, очень даже. И другие некоторые растения пострадают. Но хуже всего, что растает лед, который под землей. Вечная мерзлота? Она. Тундра за сотни лет привыкла к холоду. Зимой она спит и набирается сил. А если не будет зимы, то и отдыха ей не будет, и станет она болеть. Мерзлота вечная в ней растает и покроется вся тундра болотами жидкими, и не останется места в ней для растений, цветов и ягод, и негде будет жить ни леммингом, ни зайцем, ни оленем? Значит, Шушаня был прав. Лед действительно растает, если зима не придет. Жалко остаться без княженики и других ягод, но намного страшнее представить, что там, глубоко в оковах вечной мерзлоты, спит огромный темный и мехиты. На лапах длинные когти, на хребте густая жесткая шерсть, острые белые прибелые зубы и косматые брови. Спит чудище, посапывает и чувствует, что лед вокруг него начинает таять. Мокро становится ему, неуютно, ворочается недовольно и мехиты, медленно поднимает тяжелые веки, шевелит темными глазищами. Поднимается во весь рост и издает утробный глубокий звук. Ры! Уа! А тундра, уставшая бесна, не может пошевелиться и остановить и мехиты. Молчит тундра. Притихли мхи или шайники. Чудище поднимается, зияют дырами его черные глазищи, оно потягивается и делает первый тяжелый шаг. Между прочим, К нам лисица повадилась на крыльцо приходить. Прервала размышление Пети мама. Мы на крыльце пару раз еду оставили случайно, а она теперь каждый раз надеется ее снова найти. А вдруг это как была, встрепенулся Петя, и на всякий случай, когда никто не видел, перед сном вышел на крыльцо и оставил там рыбий хвостик. Ночь Ночью Петя спал неспокойно и тревожно. Проснулся от странного звука. За окном кто-то топал. Петя поднялся, отодвинул занавеску, выглянул на улицу. Присмотрелся. На крыльце принюхивается лисица. «Кадгыргын!» — тут же решил Петя. Петя быстро оделся, нашел фонарик и на цыпочках пробрался в коридор. Снова выглянул в окошко. «Темно». Только фонарь над домом тихо качается от легкого ветерка и светит блеклым желтым. Все, что за пределом бледно-желтого круга, словно залито черными чернилами. Страшно. Петя тихо выскользнул. Лисица схватила рыбий хвост и шмыгнула с крыльца. Мгновение. Надо решаться. Понятно, что родители никогда в жизни не отпустили бы Петю в тундру ночью. Да и вовсе это может оказаться не Катгаргын. Но ведь надо хотя бы попытаться спасти тундру от ими хиты. Петя решил. Сделает ровно сто шагов. И если не догонит лисицу, тогда уж точно повернет назад. Петя включил фонарик и побежал. Раз, два, три, четыре. Сначала полная тьма, и только тонкий свет фонарика бьется впереди, и мелькает серый хвост. 10, одиннадцать, 12. Петя слышит свои шаги, но кажется, что под землей их слышит кто-то еще, и вот-вот зашевелится, заворочается, большое, темное, косматое. 43, сорок 45. Петя один в черной черной тундре. Только луна светит, и бледный луч фонарика мечется по тропинке. Сердце бешено стучит, но Петя не останавливается. 73 74, 75. Вот уже Петя добежал до каменных глыб. На секунду засомневался Дальше нельзя. Но в запасе еще 15 шагов. Петя оббежал два огромных камня. Кат Гыргын вдруг исчезла. 88, 89, 90. Внезапно земля ушла из-под ног. Петя потерял равновесие и кубарем покатился куда-то вниз. 99, 99. 99. девять девять!» «Тун-дун!» «Дун!» Раздалось внезапно. «Сто!» Петя очутился на дне оврага. Поднялся, посветил вокруг фонариком. Вдруг увидел нору. А у норы Кадгргын и трех лисят. Два из них обгладывают рыбу, которую им принесла мать, а третий бьет лапой по бубну. Катгыргын принесла им бубен шушани, как игрушку. Мелькнуло у Пети в голове. В небе засверкало. Петя попробовал было подойти, но лисица зарычала и грозно выгнула спину. «Тун-дун! Дун!» — ударил лисенок снова. Снова блеснуло. Закапал дождь. Лисица чихнула, а Петя одним движением прыгнул в ее сторону, выхватил у лисенка бубен и побежал. Опять гормыхнуло. На секунду все вокруг осветилось. Стало хорошо видно и кат Гыргын, которая, подпрыгнув, побежала за Петей, и лесят, теперь испуганно сжавшихся друг к другу. Петя полез в гору. Земля ускользала из-под ног, пришлось хвататься за колючие кустарники руками. Выбравшись, он изо всех сил помчался в сторону дома. 90-80-70. Вихрь Дождь превратился в разъяренный ливень. Петя вымок до нитки и почти задыхался, но продолжал бежать. 60, 50, 40. Петя оглянулся. В темноте в свете молнии огнем засверкали глаза как Внезапно фонарик погас. Петя споткнулся и упал. Он зажал в руке бубен, глаза в темноте блеснули совсем рядом. Лисица схватила зубами за рукав. Рывок, куртка с треском порвалась но бубен из руки Петя не отпустил. Подул сильный ветер. шу Зашумело вокруг, и рядом начал подниматься вихрь, и от чего то стало светлее. Внезапно в двух шагах Петя увидел Шушаню. Он сидел на земле, закрыв глаза, и медленно раскачивался из стороны в сторону. С каждым движением вихрь становился все сильнее. Лисица застыла и прижалась к земле. Снова сверкнула молния и Петя увидел огромный светлый силуэт, похожий на шушаню. Еще вспышка. В очертаниях силуэта заведнелось что-то круглое. «Бубен?» — показалось Пете. «Тун-дун-дун!» — зазвенело вокруг, а в руке забилось и запрыгало. Петя разжал ладонь. Маленький бубин сверкнул белым боком в сумраке и через мгновение оказался в лапках у шушани. Лисица поджала уши, попятилась, развернулась, И быстро перебирая лапами, убежала. Когда она скрылась, вихрь мгновенно утих. Лишь листья и травинки плавно оседали вниз. Петя поднялся и оглянулся на шушаню. Тот приоткрыл глаз и произнес 39, 38, 37! Тебе надо домой скорее. Сейчас уже все проснутся. Петя вскочил и побежал домой. Было жарко и холодно одновременно. Болел ушибленный бок. Но внутри радостно звенела «Тундра спасена!» Три, два, один. Петя добежал до крыльца и там, чуть отдышавшись, оглянулся. На горизонте стало светлее. Вдалеке, потягиваясь, просыпался рассвет. Повернувшись к двери, Петя тихо открыл ее, на цыпочках пробрался к себе в комнату и быстро разделся. Сильно знобило. Закутавшись одеялом, он провалился в сон. Хоть ты и колючая, но все-таки очень теплая, мелькнула предсонная мысль. Завернувшись в ледяную перину, Ими Хит и Михито перевернулся на другой бок, тяжело вздохнул и тоже крепко заснул. Домой. Жар почти прошел. Услышал сквозь сон Петя и подумал, куда он прошел, а потом проснулся. В комнате было светло. Штора на окне слабо шевелилась от ветра. Мама сидела рядом и гладила Петю по голове. Вошел папа, посмотрел на них, улыбнулся и сказал маме. «Ну вот, все хорошо, ребенок жив, здоров и даже почти без температуры». Мама ничего не ответила, только глаза предательски заблестели. Она снова погладила Петю по голове, а потом вышла. Петя вздохнул и посмотрел на папу. Куда ты бегал ночью и где порвал куртку, обсудим в Москве. А сейчас будем собираться. Мы возвращаемся домой. Да, в Москву вызвали. Вечером выезжаем. Они вышли. Петя приподнялся, увидел на стуле свою одежду. В темноте он аккуратно повесил ее на стул, а при дневном свете стало видно, что она вся в грязи. Стало окончательно понятно, почему совершить побег бесследно не получилось. «Дун-дун-дун!» — услышал он. На подоконнике сидел Шушаня и тихонько настукивал в бубен. «Я собрал в тундре твои пуговицы», — сказал Шушаня и показал на цветную стопку рядом. «Спасибо», — ответил Петя. «А тебе спасибо за бубен. Скоро будет зима. Ты довольно смелый». Петя покраснел. Тундровики его еще ни разу не хвалили. «Я запомнил все виды облаков». Продолжил Шушаня и открыл новый вид — тундровое облако. Что это за облако такое? Оно висит очень низко, и рога северного оленя путаются в нем, а не внике Так не бывает, — засмеялся Петя. Приезжай, еще увидишь, — сказал Шушаня, после чего ударил в бубен. Тун-дун, дун. И исчез. Петя сгреб в ладонь пуговицы. Вместе с ними в руке зазеленел кусочек ягеля. В комнате посветлело. Петя посмотрел в окно. На желто красную спину тундры падал снег.